Глава пятая. Синее пламя. «Эй, кротца! Ни на что не годный недомерок!» Вельф нехотя повернулся. Вот за это он всегда ненавидел роскошные балы и обеды. Стены и колонны украшены столькими блестящими деталями, что от их блеска болят глаза. Множество вычурно одетых дворян кружатся на танцевальной площадке под разливающуюся по залу струнную музыку. Над головами людей множество ламп с магическими камнями произведённых в городе-лабиринте собранных в роскошные люстры. Богато украшенный зал являлся всего лишь частью огромного замка с просторными балконами, садами и фонтанами. Королевский бал. «Козявка из падшей семьи вроде тебя посмел здесь показаться? Как же жалко видеть твои попытки уцепиться за былую славу! А может, просто хотел поесть на банкете?» Несколько молодых наследников могущественных семей над ним потешались. Вельфу не давала уйти пара прихвостней одного из дворян лет десяти, Примерно того же возраста был и сам Вельф. Тонкое тело молодого дворянина было одето в роскошную одежду, он смотрел на Вильфа издевательски с превосходством во взгляде. не ненавидел всё в атмосфере этого бала, кружащиеся в танце блестящие платья, звучную музыку, дворян и подчинённых королей, друг другу зады, в надежде выслужиться и продвинуться по службе. Каждый из этих людей пытался спрятать за изысканными речами эгоизм и подлость. Вильф был ребёнком, но его глаза видели их насквозь. Он видел наигранный и поверхностный мир, в котором не было ни капли искренности или чистоты. Вежливые и почтительные посетители Бала, не раздумывая, наступят на голову любому, если это позволит им получить выгоду. С теми же, кто впал в немилость или стал далек от политических интриг, обращаются холодно, так же, как сейчас с Вильфом. На подобные сборища его постоянно таскала семья, постоянно пытавшаяся выслужиться перед дворянами повыше и благородней в то время как сам Вельф предпочёл бы заперться в грязной мастерской и полировать молоты. Мысль об этом не оставляла его, когда он столкнулся с группой дворянских детей, подошедших, чтобы поиздеваться над нём, сыном некогда великой семьи Кротца. Вельф скривился в совершенно неблагородной гримасе, на шум подоспел ещё один ребёнок. «Сын Хрона, собравший рядом с собой несколько человек просто для того, чтобы над кем-то поиздеваться! Как недостойно! Лорд Моррюс!» Подошедшим оказался Мариус, первый сын короля нации, что удивило не только Вельфа, но и тех, кто над ним издевался. Светлые медовые волосы и рыцарская выправка говорили о том, что он станет выдающимся молодым человеком, слово «благородство» подходило ему как нельзя лучше. Вдобавок к выдающейся внешности и характеристикам, он справлялся с противоестественными требованиями короля и бога-покровителя, несмотря на 12-летний возраст. Как слышал Вильф, не было конца дворянам, пытавшимся заслужить благосклонность этого молодого мальчика. Похоже, он пришёл, чтобы пресечь издевательство, но Вельф счёл это простой прихотью. Стоит заметить, что при взгляде на крон принца, раздражённо смотревшего по сторонам, у Вельфа возникало странное чувство, что принц ненавидит этот бал не меньше, чем он сам. Дворяне были так поражены появлением принца, что забыли оказать ему привычные почести и переминались ноги на ногу, натянуты улыбаясь, будто их загнали в угол. «Не от вашего сачества, это не...» «Да, это всё на самом деле его вина! Этот выскочка из семи простых кузнецов забыл своё место! Ему бы лучше сидеть в своей кузнеце, а не...» Слова оборвал кулак. Вельф потерял терпение и ударил дворянского ребёнка. «Ну давай ещё чего скажи, ублюдок!» – взревел Вельф, хватая дворянина за грудки. Мальчик извизгнул, его щеки покраснели, а из носа пошла кровь от удара. Люди вокруг завизжали, Мариус выглядел удивлённым, но даже не попытался остановить Вельфа. Он был слишком занят сдерживанием смеха. Другие мальчишки тут же присоединились к драке, но ярость красноволосого парня унять было не так просто. Он кусался и брыкался, а трое его обидчиков молили о пощаде. Королевство Ракия, семья размером с нацией, управляемая РСом, богом войны. Королевский бал, проводимый в столице, Бавре, был превращен в балаган. Грубый смех богини звенел под затянутым облаками небом. Вельф, покрытый синяками и ссадинами, насупившись повернулся к богине, заливавшей сердам с ним смехом. Они сидели на заднем дворе потрепанного поместья Кротца. Шёл следующий после бала день. «Побил дворянских сыновей! Устроил потасовку на балу! Просто лучший!» «Ой, да ладно! А что было делать? Они первые начали!» Из дома раздался пронзительный голос матери Вельфа. «Вельф! Вельф! Где ты?» Вельф попытался сбежать дальше в сад, чтобы избавиться от истерических нотаций, которыми его пичкали, а богиня, усмехнулась, и словно прочла его мысли. Когда она спросила его, что случилось на этот раз, Вельф с неохотой рассказал, что было на балу. Фабас, если будешь шуметь, мама меня найдёт. Хватит тебе!» «О, прости, прости. Забавный ты всё-таки парень, Вельф. Не похож на других кратца!» Раскошные чёрные волосы богини доставали до пояса. Наверное, не стоит и говорить о том, что Вельфу приходилось поднимать голову, чтобы смотреть богиню в глаза. Для женщины стройная богиня была высокой, около 170 сантиметров. Она носила странные робы такого же чёрного цвета, что и её волосы. Понять её настоящий возраст не представлялось возможным. Внешностью она избрала себе вид молодой девушки, хотя образ заметно портила в улигарной речи хохот, типичный для определённых богов. Её звали Фобос. Она была уважаемой богиней и являлась покровительницей рода кротца, и она была неукротимой вольнодумкой и волею подчиненной подчинённой королевством Ракия. Если вкратце, она сражалась в оборонительной войне с армией Ракии, точнее, с семьёй Ореса, и проиграла. Как проигравшая в подобии битвы, богиня была обязана выполнить требования победителя и стала вассалом Ореса, бога войны. Из-за разрастания королевства Ракии, обладателей фауны, занимающих гражданские посты, потребовалось отделить от воителей. Первые представляют собой основную часть населения, а солдаты рыцари в стране около десяти тысяч. Орес не справился бы с обновлением характеристик и распределением фауны самостоятельно, поэтому ему потребовались боги-вассалы вроде Фобос. Они стали его руками и ногами, содержащими людей в пределах его государства. После того, как клан Кроца-Паул и его положение в иерархии Раки стало неизменным, они перешли под контроль богини Фобос и стали членами семьи Фобос. Подобная система нередкость в семьях уровня государств. «Если тебе так скучно, иди устрои переворот. Боги же любят так развлекаться, да?» «Ага, хотелось бы, чтобы кто-нибудь такое совершил. За такими штуками лучше наблюдать со стороны, а собрать кучу талантливых деток и сохранить их при себе, не попавшись на глаза Оресу, слишком муторно». Пусть боги и проиграли в войне, после чего их подчинили, разумеется, они остались такими же своевольными, как и раньше. И для того, чтобы предотвратить восстание, вся боевая мощь Ракии, рыцари и офицеры, поднявшие уровень, а также Королевская гвардия находятся под личным контролем Ореса. Пусть Орес был очень упрям, а по мнению некоторых ещё и слаб на голову, лично содержать десятки тысяч солдат было ему не под силу. боги Васала несли ответственность за самых слабых бойцов в армии. К тому же, если Орес узнает, что кто-то из её богов-вассалов становится слишком сильным или влиятельным, его подчинённых тут же переводят в семью ареса Другими словами, любой начавший становиться сильным человек в Ракии переводится под благословение её отца-основателя, ареса бога войны. Её рот Кротца поклялся во что бы то ни стало вернуться под знамёна главного бога страны. «В общем, странный ты. Так легко заговорил о перевороте. Род Кротца в прошлом поставлял магические мечи и был приближён к власти, а теперь являлся лишь отголоском заслуг своих предков. Из-за проклятия Кротца не могли делать свои знаменитые мечи. Как и говорили мальчишки на балу, Рот пал, и они живут лишь заслугами своих предков. Вельф не разделял одержимости своей родни характеристиками. Всё это было ему неинтересно. У него была своя цель. «Я хочу стать кузнецом. Мне не важно, кто там будет командовать, боги, рыцари или кто ещё». «Эй, хватит! Зачем ты тряплешь мне волосы?» Фобос обхватила Вельфа руками и начал со страстью взъерошивать ему волосы. Такое незрелое поведение оказалось совершенно неподобающим из-за соблазнительного виду и полкового взгляда богини. Вельф не был похож на других представителей рода Кротца, и богиня не могла его не дразнить. Для Вельфа, в свою очередь, богиня была не просто покровительницей, но и сочетанием проказливой подруги, оказывающей на него плохое влияние и раздражающей старшей родственницы. «Кстати, Вельф, Гарон говорил, что сегодня будет заниматься закалкой металла». Сказала Фобос, будто вспомнив об этом только после того, как вдоволь наигралась с Вельфом. Его грудь была не такой уж и большой, но Вельф все равно побагровел от ощущения мягкой груди, прижимавшейся к нему через черную робу. Когда он услышал про закалку, его глаза округлились. «Что? Почему ты не сказала раньше?» – выкрикнул он. Высвободившись из объятий, Вельф по саду «Удачи, Вельф!» «Раньше надо было сказать «глупая богиня!»» Крикнул Вельф в ответ, но на его лице была улыбка. Он помахал ей обеими руками на бегу, как делают многие мальчишки его возраста, и как не подобает делать молодым дворянам. Богиня улыбнулась, наблюдая, как Вельф исчезает за углом поместья. Вельф побежал к старому потрепанному зданию неподалеку от поместья.